Глава 15. Сдача. Чуть раньше 3 часов 54 минут. Нет, спасибо. Не терпеливы, сказал Калашников. В данный момент мне совершенно не до кофе. Так что вы сказали? Я рассышал только палач, блудница и и дракон, спокойно продолжил Иуда. Вслед за ним последует мертвец и ведьма. А когда последнее число будет достигнуто, тогда и случится то, чего я так жду. Алексей ненавидел людей, обожающих говорить загадками и полунамёками. Он уже понимал, что тащить из тринадцатого подробности придётся буквально клещами. Иуда откровенно наслаждался своей сиюминутной властью. Нервец ведьма? Это написано в той самой книге, перебил он. Вы можете ответить в конце концов, что это за книга такая и кто вообще её автор? Иуда посмотрел на него с королевской усмешкой. А вы до сих пор не догадались? Друг мой, да ведь это я? Калашников замер, потрясенный сказанным. Знаменитое Евангелие от Иуды. Медленно произнес он тяжело, осмысленное происходящее. То самое, полный текст которого так никогда и не был найден. Ибо человек скрывался. Это и есть книга, описывающая нынешние события в Аду. Именно, ответил тринадцатый, изучая халённые ногти. Видите ли, тогда каждый апостол писал своё личное Евангелие. У меня был всего один экземпляр. В ту ночь я спрятал его очень надёжно, так что найти практически невозможно. Я видел на днях по телевизору, что какие-то отдельные страницы якобы из моей книги всплыли в Нью-Йорке. Ерунда. Дешёвая фальшивка. Их и в Египте обнаружили, а я никогда в своей жизни не был в Египте. Книга помещена в специальный раствор, который не позволяет ей сгнить. У меня одно предположение. Кто-то в городе прочёл её и решил исполнить пророчество. Каким образом она попала в его руки, здесь я могу только догадываться. Но он её нашёл. А какое пророчество? невинным тоном дошкольника поинтересовался Алексей. Неважно, отрезал Иуда. Просто отлично, что вы сообщили мне эту новость. Теперь я надолго обеспечен хорошим настроением. Однако больше ничем помочь не могу. Калашников почувствовал реальное бессилие. На этого человека никак нельзя воздействовать угрозами. или давлением. В полицейском участке на земле работалось не в пример легче. Он слил виртуозом интеллектуальных допросов, вытягивая из арестованного информацию по крупицам, но здесь собеседник превосходит его умом. Зря вы так. Если согласитесь сотрудничать, Я попытаюсь изменить условия вашего содержания. В отчаянии он понёс откровенную чушь. Разве вам тут не надоело? О, конечно, издевательски заржал тринадцатый. Рядовой мент из учреждения запросто изменит режим моего содержания, который установлен по личному соглашению между шефом и голосом. И чем вы мне поможете? Мальчик, дадите ещё одну дополнительную комнату? Может быть, устроим игру в стиле Клариссы и доктора Лектера, вы добьётесь, чтобы мне разрешили рисовать в камере или типа того. Вам нечем меня заинтересовать. Скажу откровенно. Я имею Лецню заинтересованность в том, чтобы убийства в городе продолжались. Ну вы успокойтесь. Ждать осталось недолго. Чего? Отбросив приличие, взревел Калашников. Чего ждать? Не волнуйтесь, с улыбкой фокусника повторил Иуда. Очень скоро вы это поймёте. Если бы вы умели мыслить логично, то не пытались соблазнять меня условиями содержания. После того, как со мной так поступили, должен ли я помогать ловить тех, кто доставляет неприятности одному из двух моих главных мучителей? Ваши проблемы меня попросту забавляют, а у меня здесь так мало забав. Калашников окончательно понял, что ему ничего не светит. Он потерял время впустую, если не считать информацию об исчезнувшем Евангелии. Ему, пожалуй, следует сухо откланяться и уйти. Но, глядя на самодовольного тринадцатого, он чувствовал, как его самообладание куда-то исчезает. Надо хоть чем-то поддеть на прощание эту сволочь. Ну да. Вы, как и все остальные, считаете, что вас наказали несправедливо, прошептал Алексей. Подумаешь, что-то продали, право, такая мелочь, да. Можете себе представить, я недоволен. Улыбка Иуды поблекла. Почему в итоге досталось лишь мне? За что я уже две тысячи лет сижу в одиночке? Куда угодно, где угодно, но только не здесь. Вы знаете, что это такое? Годами разговаривать только с самим собой. Пройдет сто тысяч, миллион лет, а я буду сидеть здесь в четырех стенах. как будто другие меньше виновны но вы видели тут пилата ну и где же он пилат приговорён к вечной жизни вам это известно не хуже меня вздохнул калашников Как и то, что Понтий уже больше тысячи раз хотел совершить самоубийство всеми известными способами, включая последнюю попытку взорвать себя, обвязавшись динамитом. И что? Дело было в Иерусалиме. Его посчитали арабским террористом. Теперь находится в тюрьме, получил пожизненное заключение, пожизненное. Вы хотя бы чуть-чуть представляете? Сколько еще ему осталось сидеть? Ну и что? Не сдавался Юда. Главное, что все эти годы он провел среди людей, дрался, спорил, любил, ненавидел. Я тут, а один. Никто не хочет говорить со мной. Продукты материализуются у меня в комнате из воздуха точно так же, газеты и видеокассеты. Если охрана хочет со мной пообщаться, я слышу их инструкции через панель громкой связи. Может быть, он простил бы меня, если бы смог услышать лично. Я всё бы ему объяснил, но меня к нему не пускают. А что бы вы ему сказали? На этот раз садистская улыбка появилась уже на губах Калашникова. Что вам просто до зарезу были нужны тридцать динариев? Ну, нет, это просто невыносимо! Тринадцатый вскочил со стола, который мягко повалился на персидский ковер. Какие нафиг тридцать динариев? Я сдал его за двести семьдесят, слышите? А то, что типа кошелёк после подбросили в покои иудейского первосвященника Каифы, так это я ему сдачу вернул, как честный человек. Он мне выплатил 3 сотни монет наличными, а у меня в тот момент сдачи не нашлось. Вот я потом тридцатку серебром и занёс, как обещал. Сколько можно уже опровергать эту клевету? Подумать только. Не история у нас, а сплошная жёлтая пресса. Алексея весьма порадовало возмущение иуды. Он достиг своего в выведе его из равновесия. Однако, глянув на наручный хронометр, увидел, что они говорят уже час. Результатов не будет, ему пора идти, чтобы зря не терять времени. Возможно, шефу что-то извест на об этом евангелии. или по крайней мере он знает где его достать в любом случае вы как-то мало взяли заметил он поднимаясь и глядя на нервно мечущегося по комнате иоду продишевели в общем я бы так сказал и я так считаю не поняв иронии перешёл на крик тринадцатый ведь я хотел 500 А эта сволочь Каиф стал прибедняться, как актёр, картинно так полез по карманам, начал мелочь считать, жаловаться, что Римли не в последнее время зарплату задерживают, плакался, что на базаре всё подорожало, сестёрцы то падают, а донощики уже давно требуют гонорары повысить. В общем, пришлось согласиться. К нам бы его, мечтательно подумал Калашников. В котёл с новым режимом кипения в туристическом квартале живёт тот, как в истории, на всём готовом, ещё недоволен скучно ему в одиночестве, видите ли. Выкобличивается тварь. Хорошо. Вы хотите увидеться с ним, внезапно сменил тактику Алексей. Расскажите мне подробно про то, что содержится в книге. И я поговорю с шефом, чтобы он передал вашу просьбу голосу. Как знать, может быть, он и примет вас. О, на, даже ставки повышаются! Злобно окрысился Иуда. Да только вот что, мой дорогой друг, я уже давно знаю цену подобным обещаниям. Мне придется вас разочаровать. Диктовать тут условия буду я, а не вы. Мы сделаем так. Сначала вы поговорите об этом с шефом. И если голос согласится принять меня хотя бы на 20 минут, тогда я действительно расскажу вам всё, что угодно и даже больше. Если нет, то желаю удач в вашем зашедшем в тупик расследовании. это моё последнее слово. Воздух за спиной Алексея начал колебаться, делаясь расплывчатым и зыбким. Стена стала исчезать. Вдали проступили отчётливые контуры охранников тринадцатого, чёрного и белого. Согласно инструкции, оба заранее надели тёмные очки. Вам пора, тихо сказал Иуда и отвернулся. Наша беседа закончена. Не отрывая глаз от длинноволосой фигуры в пиджаке от Армани, Алексей пятясь сделал несколько шагов назад. Неожиданно он вспомнил последний вопрос. Личного свойства, если не возражаете. Да, глухо ответил тринадцатый, не оборачиваясь. Вы сдали его только из-за денег? или было что-то ещё. Иуда поколебался. Калашников не верил выражению его лица, но по спине 13 пробежала дрожь. Он повёл плечами, как будто стряхивая что-то. Там была женщина, прошептал он настолько тихо, что Алексей с трудом расслышал его слова. Остальное, дорогой полицейский, Вам знать не обязательно. Воздух прекратил колебаться. На его место плотно встала непроницаемая стена.